Германская. Андрей Сергеев деликатно и верно объясняет странное среди других увлечений молодого Иосифа увлечение романтической стороной немецкого милитаризма. Разумеется, это было далеко в стороне от его основных интересов, так чуть-чуть и не всерьез. Ну и, разумеется, Вермахт воспринимался в полной изоляции не только от нацизма, но и от военно-исторической стороны дела. К тоталитарной идеологии. Идеологам-тиранам и рифмующимся с ними массовым бараном Бродский относился с отвращением и презрением. Но как-то в его воображении дистиллировался поэтический образ солдата со шмайсером на груди, тоскующего по своей девушке и тому подобным. Это было не так уж уникально. У Солженицына в круге первом герой с сочувствием упоминает немецкую «Soldaten Troe» — «солдатскую верность». Не говоря уж о том, что среди самых популярных писателей эпохи был Ремарк, чьи романы замешаны на «Золдатентрое», «Эротики» и «Жалости к загубленной молодой жизни». Еще в России Иосиф читал Курцио Малопарте его жесткую военную журналистику, столь отличную от риторики Оренбурга, Шолохова и Алексея Толстого. Ему, уже взрослому, нравились фильмы про войну. Он сам мне рассказывал, что на просмотре американского патриотического боевика «Самый длинный день» о высадке в Нормандии, когда в конце зазвучал американский гимн, он вскочил и слушал стоя. Не сомневаюсь, что это было отмечено всеми стукачами Московского дома кино. А Вероника вспомнила, как однажды они пошли в популярный ресторан в Париже, у дверей была очередь, они отстояли, но швейцар по своим швейцарским соображениям начал пропускать кого-то вперед. Вероника стала качать права, и швейцар слегка ее оттолкнул. Тут же ей пришлось хватать за руки Иосифа, который, рассверепев, пытался расправиться с хамом, при этом крича по-английски «Забыл, подонок, что мы вас освободили!» В минуту гнева он уже не отделял себя от тех, кто высаживался в Нормандии. Но, видно, поэтика солдатчины казалась ему наиболее органичной у немцев. Можно рассматривать эти сентименты как привезенные из побежденной Германии военные трофеи, подобно фильму про Марию Стюарт с Зарой Леандер. Его единственное стихотворение на эту тему «Лили Марлен» куда более лирично, чем пародийно. «Лили Марлен» Иосиф с чувством и очень музыкально пел в подвыпившей и подпевавшей компании. Это вольный перевод популярного в годы Второй мировой войны по обе стороны Западного фронта Шлягера. Иосиф сохранил основные образы оригинала. Свидание под фонарем, за воротами казармы, страх быть убитым и надежду вернуться. Но устервил эту банальную военно-лирическую образность. Его выражение, не вполне довольный каким-нибудь текстом, он говорил, надо бы еще устервить. У Иосифа кружащиеся попарно-осенние листья вместо вечернего тумана. Круглые коленки вместо «Дайнверлиптермунд» и развернутые на два куплета «Окопные переживания» вместо одной строки «И если со мной приключится беда». Также, может быть, и не вполне сознательно, он переводил с банального на поэтический в другой военно-лирической песни, которую тоже иногда напевал «И лежит у меня на погоне, осторожная ваша рука» в оригинале Евгения Далматовского «На ладони». Если какая-то лирическая реальность исчезла из Лили Марлен, в вольном переводе Иосифа это фигура комрада, приятеля часового. «Уже часовой кричит, опаздываешь к отбою, это тебе обойдется в трое суток, товарищ, уже иду». Но немецким словом «комрад» он обычно заменял в разговоре слово «друг», словно бы военный оттенок, который он там улавливал, усиливал этическое содержание слова. В 1965 году, рассказывая о том, что так и осталось для него главной личной катастрофой, он, чтобы я лучше понял, в чем дело, сказал «Это как будто ты был на фронте, а твой комрад спал с твоей женой». В 1994 году он написал прощальное стихотворение «Меня упрекали во всем, окромя погоды» и в английском автопереводе назвал его Тапс — «Отбой», немецкое «Zapfenstreich» из третьего куплета «Лили Марлен». Принятый в американской армии со времен гражданской войны, сигнал отбоя полагается также играть, когда тело солдата придают земле. Исполняемый гарнистом, он удивительно красив, душу выворачивает. В Норенской, рассказывал Иосиф, их однажды отправили в лес стреливать бревна вдвоем с его домохозяином Пестеревым. Важить, подцеплять и катить ствол длинными жердями-вагами, и подтаскивать, трелевать, бревна к лесной дороге, работа тяжелая. Я знаю, трелевал, когда нас посылали работать в колхозы. День был осенний, холодный. Хозяин и работник не слишком заботились о выполнении нормы и больше сидели на бревнах, перекуривали. Пестерев вспоминал войну. По рассказу получалось, что война была самое счастливое время его жизни. Он почти сразу попал в плен, и до конца войны работал в Германии на Бауэра. И такой там был порядок, и так сытно кормили, и так все было справедливо, и так богато и культурно живут немцы, даже деревенские, Иосиф Александрович. Между тем закапал, и становился все сильнее и леденее дождик. Сидеть стало очень мокро и холодно, и Иосиф предложил поработать, чтобы согреться. Пестерев же продолжал свои сладкие воспоминания. Замерзая, Иосиф снова предложил поработать, подвигаться. Но Пестерев этого просто не слышал. Дождь, не дождь, но как это работать, если надсмотрщиков поблизости нет и можно сидеть и курить? И тогда окоченевшего Иосифа осенило. Он встал и гаркнул. «Арбайт!» Пестерев быстро поднялся и взялся за вагу.